Глава десятая. После этого боя жизнь Лешего и фортового пошла вроде как спокойно. Только вот нет-нет, да и накатывала на Лешего временами непонятное. Чуйка его сталкерская вещала ему временами что-то непонятное. А что, поди разберись. Только все чаще и чаще вдруг стало накатывать на него непонятное. Что-то тревожить его начало. Но ну и дошло до того, что... Ну, лучше уж по порядку, как все произошло. В тот день он и Ленька, как всегда, собрались в ходку. Надо было сходить на север зоны. В старом убежище, что было в подземном комплексе, в лаборатории надо было найти документы в отделе охраны. Якобы по плану этого комплекса находиться он должен был в верхних этажах, А как там на самом деле, то еще надо было шукать его, пока не найдешь. Да и дай бог еще найти. В этих комплексах вечно путаница с планами. По плану одно, а начинаешь искать и понимаешь, что эти планы составлял нечистый дух самим сатаной не меньше. Такого наворотят другой раз, что в пору святых выносить, чтобы их найти. Но ничего не поделаешь. «Раз заказ проплачен, аванс получен, все, что тебе треба, выдано, лезь под землю, на то ты и сталкер». Леший с Ленькой вышли в ходку за теми развалинами рано поутру. Только-только утренняя заря начала пробиваться по горизонту, разлив первые лучи еще робкого солнышка по самому краю линии горизонта. Не начало рассвета, а еще только робко наметив, где покажется солнышко из-под краюшка земли. Идти было очень хорошо, не жарко. Прохладный ветерок лениво ласкал лица и открытые участки тела сталкеров. Дорога была очень часто хожаная. Можно сказать, что завяжи сейчас глаза темным платком... Поверни в заданном направлении, и человек сам пойдет, не сбиваясь с курса. Но это из области фантастики. Но парни шли, не сверяясь с картой, да и приборы им тут не были нужны. Вот перейдут следующий блокпост, там уже другое дело. Там и аномалии, там и мутанты шляются частенько. Там на макушке держи постоянно. Не дай тебе, Боженька, решиться торговать на ходу вот тем самым, что за всем смотреть должно, да? Так как влететь в таких местах очень легко можно в то, что поделят тебя, братец мой, хорошо, если на четыре куска свеженины, а то и на десять кусочков мелко порезанного фарша. а то и сплющит в маленький кусок биоматериала и выкинет потом на обочину, на память потомкам, что был такой сталкер Ленька с погонялом фартовой. Так и шли они вперед, друг за друга уверенные, что и сам хорошо смотрит, и другой не моргает по дороге. Только вот сталкерская чуйка все сильнее и сильнее стала Лешего допекать. «Остановись, осмотрись, смотрит кто-то на тебя». Под очередным большим куском скалы, неведомыми путями доставленного на этот совсем голый участок дороги, Леший остановился. Догнавший его Ленька с шумом выдохнул воздух и не успел Леший что-то произнести, с ходу выпалил. «Кто и откуда на нас пялится, может, командир? Но вот всю дорогу от блокпоста чужой взгляд на спине чую». «Тоже чуешь?» Это уже очень плохо, Леня. Только что же ты мне сразу не сказал? А что говорить-то? Я ж вижу, ты и сам от поста головой крутить начал, что тот флюгер. Понял, что и сам чуешь не то, что надо. Это очень хорошо, что ты понял все правильно. Сейчас вот скоро холмы пойдут. Вот там и посмотрим по сторонам. Может и увидим, кто нас спасет, что за пастух такой появился на нашу голову. «Сейчас идем, как и шли, не нервничай, но и смотри хорошо». Надо сказать, парни еще только вышли, когда договорились использовать оружие типа автомата ВАЛ и ВСС, то есть бесшумного боя, чтобы никто не понял заранее, что тут кто-то идет, не стал их поджидать, так что если их пасли, то только заранее, зная, что именно они будут тут сегодня проходить». Именно в это время, именно туда, куда они шли. Все эти размышления заставили Лешего лишний раз вздрогнуть. Подумать, они в засаду ли их отправили те, с кем они подписали договор на этот заказ, не спецом ли их наняли. Вот и обещанные холмы начались. Дождавшись, когда на пути появятся два холма, один против другого, причем передний перекрывал обзор впереди, а за другой они резко поворачивали, скрываясь от заднего. Леший по связи передал Леньке. «Я на левой, ты на правой. Я вперед смотрю и тушу переднего, ты туши заднего». Только повернули, Леший броском рванул на бугор, осторожно выглянул. В прицел ВСС четко увидел лицо врага. выстрел еще успел увидеть брызги сзади головы потом резко голова исчезла следом его слух уловил хлопок винтовки леньки стал спускаться с бугра к парню навстречу ленька шел довольный еще не доходя до него громко сказал наглухо командир пол головы смотрите точно лишился как у тебя точно так же лёня «Далеко твой был?» «Да нет, метров двести всего назад». «Ну, пошли, пошарим в его сидоре, может, чего и найдем». До первого трупа дошли быстро, да и времени пройти эти метры много не надо. Человек в одежде обычного сталкера лежал на той дороге, по которой они пришли сюда». Подойдя к нему, леший перевернул его вверх лицом и понял, что он знает его, только, видимо, очень давно его не видел, так как сразу не может его вспомнить. Начали смотреть его Сидор, и вот находка. В рюкзаке лежал кусок отпечатанного на принтере, видимо, листка бумаги с их портретами и описанием обоих. Взяв его патроны и аптечки, Парни отправились ко второму жмурику. До того было идти раза в два подальше, но скоро добрались и до него. Обшарив и этого, нашли то же самое, что и у первого, только этот, в отличие от первого, не прятался, а был в обмундировании монолита. Забрав и у него патроны и аптечки, парни сели на совет, что же делать дальше. Самым лучшим было, конечно, отставить дальнейший поход и возвращаться, так как тут пахло явной засадой и возможно смертью обоих. Теперь становилось понятным, почему за эту ходку якобы давали такую большую плату, для того, чтобы только соблазнить их большими деньгами. Никакие документы их заказчиков не интересовали, только их головы, только чтобы они согласились и пошли. По всему, видать, этих документов там не существует и в помине. Но кто же их слил монолитовцам? Кто же им сказал, где их можно найти? Кто к ним пришел от имени бармена, когда предлагал им эту работу? Повернуть назад никогда не поздно. А вот если представиться дальше случай узнать имя того, кто вывел на этих уродов, что же теперь делать? продолжать или поворачивать. До этой лаборатории оставалось идти с километр, там между двух холмов и был первый вход в нее. А на карте, что находилось у них, который их обрадовал заказчик, вход был указан на территории заброшенного завода. До него отсюда еще пару километров шлепать надо. План родился сразу, войти в подземелье тут и пройти по нему до того входа, Там по обстоятельствам, либо выходить наверх, пока не найдут засаду, либо... либо принимать бой с этими тварями. Этот вход, насколько хорошо Леший знал это, считался аварийным, служил для вывода персонала на случай чрезвычайной ситуации. Как и положено, он не на всех картах был указан. Так что была надежда, что и не все о нем могли знать. Надеясь только на свое везение, Леший собрался лезть в подземелье. Но тут возмутился Ленька, почему Леший хочет его отправить домой. Как же так? Шли все вместе, а теперь иди, Ленька, назад. Еще чего выдумал. Ленька собрался идти с ним. Да и кем он себя будет потом считать, если что случится с Лешим? Слишком много он для него сделал». В первую очередь Ленька с ним стал человеком. Потом и еще одно, не менее важное, что Ленька с ним стал человеком с большим счетом в банке, а эти два обстоятельства очень много значили в этой жизни. Поиски входного люка и спуск вниз не заняли много времени. Скоро парни стояли в подземном коридоре, ведущем к главному входу и, естественно, к самой лаборатории. Прикинув по карте направление, которого и надо было держаться, друзья двинулись вперед. Пользоваться решено было и дальше тем оружием, которым пользовались до сей поры. Только вот еще отключили оба свои ПДА, чтоб противники не следили за их продвижением. Остался у них только компас у лешего, простой, без навороченной электроники. Стало быть, отследить по нему за их продвижением было просто невозможно. Пользуясь случаем, сели поесть и попить чая, вскипятив на маленькой газовой плитке чай и согрев еду. Дальше тронулись через час, включив приборы ночного видения, отчего стены приобрели неестественно зеленый цвет. Потихоньку пошли, своими ПНВ похожие на инопланетян почему-то. По крайней мере, Ленька именно так и подумал, засмеявшись про себя. Шли долго, часа два. Коридор все вел их и вел почти прямо, изредка делая не крутые повороты. И пока за всю дорогу не встретилось ни одной двери. Но вот и первый крутой поворот. Подошли и тихонько выглянули за него дальше. Ничего нового. Все так же коридор уходил в темноту. Все так же пока ни одной двери, но что-то опять та же чуйка подала сильный сигнал тревоги. Что такое? Вроде как все тихо, все то же самое, но что-то его останавливало от движения вперед. Посмотрев внимательно по низу, парень аж похолодел. Впереди, на расстоянии в полшага, светилась на экране светлая полоска, еле-еле видимая. «Растяжка твою за ногу! Ну, здравствуйте!» Пересказав Леньке по связи, что он обнаружил, Леший тронулся дальше. Теперь необходимо стало идти очень осторожно, прежде всего осматривая путь, прежде чем поставить ногу. Но коридор шел пока и дальше, также без дверей. За всё время попались только два узких отворотка от главного пути. Судя по пройденному пути и времени, скоро уже должна была начаться обжитая зона, так что пошли еще аккуратнее. Снова поворот на 90 градусов вправо, остановились, держа оружие на изготовку. Но за этим поворотом ясно слышалась какая-то суета, слышно было даже отрывки фраз «Ясно было, что тут их не ждут, хотя бы с этой стороны». Осторожно приблизившись к повороту, Ленька лег на землю и выглянул за поворот. Потом Леший услышал в наушнике его шепот. «Леший, тут у них какая-то непонятная суета, тут какой-то кабинет, что ли, три двери. В среднюю постоянно заходят и выходят люди, все с оружием, наверное, тебе лучше самому глянуть». ленька выполз задом со своего места и встал леший лег на пол и чуть подался к краю то что он увидел было вовсе непонятно было похоже что они вышли к какому то штабу монолитовцев потому как перед дверями в которые постоянно входили и выходили люди чуть дальше по коридору хорошо просматривалось что то похожее на пост охраны. леший выполз назад и встал. Подошел к Леньке. «Ну и что будем делать дальше?» «Ясно одно. Мы нашли что-то, чего никак не должны были. Скорее всего, тут у них какой-то временный штаб или что-то подобное, судя по суете в этом месте. Но что именно у них тут? Может, действительно штаб, куда нас после поимки должны были доставить, допросить, а потом уволочь или дальше, или расстрелять?» А потом, что с ним сделают, непонятно. Или они отсюда планировали начать постоянные набеги на сталкеров и их базы? Другого объяснения я просто не вижу. Начать уничтожение этого гнезда осиного? Черт его знает, сколько их там внутри. Может, один, может, десять, а может, и сотня. Наверное, лучше пока понаблюдать, может, что и прояснится. Леший вернулся на свой пост и стал наблюдать дальше. Время по часам на руке подходило к двенадцати часам. Может, что сейчас изменится. И вот часы встали на отметке двенадцать, двери открылись, и в соседнюю дверь прошли пятеро человек. От поста охраны ушли еще четверо. На посту остался один. Больше никто не ходил. Из того кабинета раздалось заунывное пение. Леший встал, махнул Леньке рукой и стал перезаряжать свой автомат. «Леня, проверь автомат и идем. У них молебен начался. Больше удобного момента не будет. Идем, переколотим гадов и посмотрим, что тут такое. Быстрее!» Они выскочили из-за своего угла и пошли к дверям. Того монолитовца сняли за пять секунд. Он, поди даже и понять ничего не успел, что его уже и нет на этом свете. Далее подошли к дверям и посмотрели внутрь. Все сидели на коленях и молились на какую-то башню из какого-то мусора, что ли. Непонятно. Леший достал свой калаш, зарядил подствольник и повесил на всякий случай на плечо. Потом они с Ленькой встали рядом в дверях и начали выбивать их под заунывное пение. Очнулись только двое последних и вскочили, видимо, поняв, что происходит что-то непонятное, но поздно. «Лечь всем и лежать, иначе бошки снесем к чертям собачьим. Лежать!» Потом подошли к тем живым и скрутили им руки назад мягкими стяжками. повернули к себе лицом и стали допрашивать. Но первый ничего не слушал и нес всякую ахинею про монолит, пока Ленька ему не саданул по башке прикладом, сразу утих. Зато второй сразу завопил «Не надо, не убивайте, я всё скажу». «Ихний штаб здесь только два дня, основан здесь только на время охоты за двумя сталкерами, Лешим и Фартовым». Их приказано найти и притащить сюда, потом все вернуться в постоянное место дислокации, в Припять. Про них сказал сталкер с базы Долга, что не живут там постоянно, что общаются только с барменом. Нашли того, кто и заказал им этот поход. Этих сталкеров приказано притащить с собой. Их будут допрашивать их лучшие следователи, со всем пристрастием». Необходимо узнать, куда о неделе отнятый у их перевозчиков груз. С этим грузом перевозилась их реликвия – тотем Монолита. Его необходимо вернуть, так как он обладает большой разрушительной силой и был создан для войны со всеми еретиками, кто не принимает их веру. Но время войны еще не пришло. Хотя для нее уже все готово. Готов робот – «Машина огромной силы, которая будет управлять этим тотемом». Тотем представлял из себя фигуру монолита. Леший вспомнил про такую. Ее он положил в свой сейф на базе. Имени предателя издолго он не знает. Про то может знать второй, который сейчас без сознания. Пленный замолчал. Леший спросил, что еще известно про эту войну. Тот ответил, что это все, что он знает. Его второй приятель, которого так немилосердно вырубил Ленька, должен бы знать побольше его, только тот вряд ли что им скажет. Уложив его также на пол носом в бетон, Леший стал совещаться с Ленькой. Вырисовывалась совсем неприглядная картина, потому что им сообщил этот монолитовец выходило только одно — что их обоих надо тащить целыми в расположение долга к Воронину, а там что он придумает. Оставив Леньку охранять их, Леший пошел в первую дверь посмотреть, что там, есть ли что интересное. Быстро все обыскав и прихватив все ценные бумаги с собой, найдя и про них материалы, забрав найденное оружие и гранаты, вернулся к Леньке. Хорошо заминировав всеми имеющимися у них гранатами сам штаб, понаставив растяжек, парни пошли назад той же дорогой, что пришли сюда.